прислугам. Для офицеров одно из преимуществ проживания в этой далекой колонии состояло в том, что им выделялись в качестве слуг каторжники, которые полностью находились на казенном обеспечении. И как только мы перебрались в более просторный дом, мистер Маккартур не преминул воспользоваться этой привилегией. Когда мы прибыли в Новый Южный Уэльс, к нам представили громилу по фамилии Саливан. Он был молод, но тяготы суровой жизни оставили на нем свои отметины. Лицо истрепанное, как старый башмак, половина зубов отсутствует. Мистер МакАртур сказал мне, что Салливана осудили за кражу свечей. Они торчали у него из кармана, когда он был пойман с поличным, хотя сам Саливан твердил, что ничего про них не знает. Женщина, что родила его, наверное, дала ему нормальное имя, но Саливан сказал, что его зовут Потряс. Он никогда не смотрел людям в глаза. Эта привычка распространена среди преступников. Если ты смотришь в глаза хозяину, значит, считаешь себя равным ему, что можно расценить как наглость, а за наглое поведение полагалось дюжина ударов плетью. Обращаясь к мистеру Макартеру, Саливан всегда добавлял титул сквайр и при этом многозначительно улыбался. Улыбка у него была отвратительная. Но когда в бухту вошел Атлантик с новой партией заключенных на борту, мистер МакАртур тут как тут ждал на причале. Офицер, дорожащий своим положением, не обойдется одним никчемным бездельником. Уильям Ханафорд был светловолосым великаном с честным открытым лицом. Хоть он и провел в море много месяцев, в нем сразу можно было распознать фермера. Еще было видно, что он неунывающий человек, никогда не падает духом. Какие бегадости ему не подкидывала жизнь. Овцыкрад, сообщил мне мистер МакАртур. но петли избежал. Одному Богу известно, как ему это удалось. В тот первый день, когда Ханафорд стоял и болтал с Аливаном, я услышала знакомый выговор, такой же, как у меня. Легко было представить, как он в деване, облокотившись на изгородь, точит лясы с соседом, беседуя о том о осём, как это любил делать мой дедушка. Салли обернулся ко мне, тем самым вынудив Хана Форда тоже взглянуть на меня. У того в лице мелькнул испуг, когда он понял, что я, миссис Джон Маккартур в приличном капоре слушаю их трёп. "По-моему, вы из Девана", заметила я, пытаясь подобрать верный тон в разговоре со слугой, который к тому же был преступником. Но знакомая речь пробудила тоску. Мне захотелось вспомнить вместе с ним родные места. Откуда именно? Помимо моей воли эти слова прозвучали как вопрос следователя. В лице Хана Форда появилась настороженность. Я улыбнулась едва заметно, и он, расслабившись, отвечал: «Миссис Маккартур, моя ферма находилась недалеко от Бредд-орси, но в глуши. Может, вы и название это такого не слышали?" "В сторону Милтон-Дамерт", уточнила я. "Или ближе к Килкхептану?" Я живо представляла все эти места, узкие дороги, обсаженные высокой зеленой изгородью. Скорее в направлении Садкома, миссис МакАртур», — объяснил он. «Солден Кросс, потом Хони Крофт, а потом моя ферма, там, где Бекетс Хилл образует изгиб. Мы оба умолкли, рисуя в воображении упомянутые места. Ханафорд плотно сжал губы, и я догадалась, что его мучает боль сожаления. Он утратил те несколько полей, что ему принадлежали, возможно, жену и детей, все планы на будущее, когда позарился на чужого барана и был пойман с поличным. Правда, я с запозданием поняла, что перечисляя название мест в его родном краю, пробуждая в его памяти их картины, я проявляла скорее жестокость, нежели доброту. Миссис МакАртур, если удача будет благоволить к ней со временем, вернется домой. Уильям Ханафорд Сосланный на каторгу до конца своих дней, родных мест никогда больше не увидит. Каково это принять решение, которое изменит твою жизнь? Увести барана из чужого стада, зная, что с того мгновения, как ты возьмешь его за рога, ты уже не жилец на этом свете. Что им двигало отчаяние или безрассудная склонность к риску? Каково это оказаться на заморской земле? стоять, избегая взгляда женщины, которая наделена властью вновь заковать тебя в кандалы, если ей будет угодно. Я как будто задала вслух все эти вопросы, ибо Баханафорд пустился рассказывать свою историю. Я подозревала, что он излагал ее много раз всем, кто соглашался его выслушать, словно надеялся, что она закончится иначе, если он будет часто ее рассказывать. Понимаете, миссис МакАртур, мне нужен был племенной баран объяснял он: «Моей несчастной Атария, я знал, как увеличить поголовье, но мне нужен был племенной баран, всего один". Ханафурт удрученно хохотнул. «У других бараны пропадали без дела, они им не были нужны", так я думал. Он снова глянул на меня, словно желал убедиться, что я не обратилась в Мегеру, которая прикажет выпороть его за то, что он позволил себе такие вольности, и понял, что я не такая. Меня отец научил, продолжал Ханафорд. Какой нужен баран? На ярмарке в Кроли я присмотрел отменного барана. От моего дома это было далеко, и у меня имелась повозка, а в задке я приспособил потайное место, чтобы барана никто не увидел на дороге. Для соседей я сочинил историю, печальную историю о том, как за купил барана у одного фермера, у которого умерла жена. «О, я всё продумал. миссис МакАртур». У вас когда-нибудь бывало так, что в своем воображении вы видите что-то абсолютно четко и ясно и начинаете верить, будто имеете на это право. Это был риторический вопрос, на который он не ждал ответа. Но мне было знакомо то, о чем он говорил. Тогда у изгороди на короткое мгновение я сочла себя вправе сделать то, на что право не имела. Какой же я дурак. С тихим удивлением в голосе произнес Ханафорд. Сколько бы он ни рассказывал эту свою историю, она до сих пор вызывала у него недоумение. Но мне повезло, повезло больше, чем того заслуживает дурак, продолжал Ханафорд. Я украл животное, принадлежавшее генералу Вотсону, а тот оказался великодушным человеком. Он пришел к судье, сказал, что простил меня и не допустит, чтобы человека повесили из-за одной глупой, жалкой ошибки чтобы человека повесили. Рассказ Ханафорда заставил меня взглянуть на Новый Южный Уэльс в ином свете. Уильям Ханафорды должны были казнить, а он жив, но только здесь. Добродетельная Англия не желала, чтобы на ее целомудренном теле гнила такая язва, как овцекрат, И если бы не появилась возможность выслать Ханафорда из страны, просьбы генерала Оцена не были бы услышаны. Новый Южный Уэльс был тюрьмой, из которой Ханафорд никогда не вернется на родину. Но сама удаленность этого места, его неизведанная необычность, даже неутешительные перспективы, что оно сулило, могли обернуться не стеной, а дверью, открывающей перед Ханафордом некое будущее.